Римма. Того, кто вывел из строя камеры, я взялась вычислять немедленно после того, как вернулась из Южного порта. Подъездов в доме, к счастью, было четыре. Камеры на двух из них продолжали работать. Их обе черный человек миновал и попал в объективы. Когда я увидела с помощью безопасной Москвы его лицо, то едва со стула не грохнулось, потому что прекрасно злоумышленника знала, это был Ярик Дорофеев. Сейчас он вместе со Стеллой пил у наших соседей в турагентстве чай с сушками. Оба гостя были бледны, но если брови Стеллы оказались хмуро сдвинуты, то лицо Ярика сочилось безмятежностью. Пара вошла в кабинет. О, господи, ахнул Перепелкин. Дорофеев, ты зачем здесь? Ярослав с интересом осмотрелся, его взгляд уперся в запястье Анкудинова, скованные наручниками. Михаил глядел недоуменно, а Ярик ткнул в него пальцем и радостно заявил: Вот, это тот самый дядя. Мне Рима показывать фотографию. Что? Нахмурился Перепелкин. Ярик, молчи приказала Стелла и из-под взглянула на полицейского. «Давайте лучше я расскажу». Стелла много недель ждала, когда Ярослав выкинет свою зазнобу из головы. Она чувствовала, любимый до сих пор сохнет по балерине, хотя Ярик Ольгу никогда не упоминал. Не порывался с ней встретиться, но иногда включал по Ютьюбу «Боидерку» или несносный современный балет «Артефакт Сюита» смотрел, не отрываясь, кусал губы, вздыхал. И Стелла была тогда готова сама поехать к танцовщице и ее придушить. Она никогда не уставала между делом вставить в разговор, что балерина та ещё стерва, что Ольга нагло Ярика использовала, деньги из него тянула, а едва замаячил на горизонте нормальный кавалер, немедленно выкинула из своей жизни. Ярослав не спорил. Любил Стеллу, Почти каждую ночь. Зарплату отдавал до копейки. Она по ведомости проверяла. Выполнял все, что просила. Посуду мыл, пылесосил. Сопровождал в кино и магазины. Ходил в центр реабилитации. Терпеливо работал над коррекцией поведения и речи. Стелла сначала мечтала, чтобы любимого дееспособным признали и замуж выйти. Но потом решила, от штампа в паспорте никакой выгоды нет. «Лучше уж пенсию по инвалидности получать». Но занятия все равно продолжали. Чем нормальнее Ярик станет, тем лучше. Ей хорошо с ним было. Только бы Ольга из их жизни исчезла навсегда. По счастью, он хотя бы про нее не говорил. Но в середине сентября начал неприкрыто нервничать. Ночами не спал, и объятиями его было не успокоить, отворачивался. На работе стал рассеянным, Фамилии и последние пожелания на траурных лентах писал с ошибками, начальник сердился. Дома часто метался по квартире из угла в угол, грыз ногти. Закусывал иногда до крови губу. Стелла, конечно, немедленно стала выпытывать, что случилось. Ярик смотрел печально, бормотал. «Не хочу говорить, расстраивать тебя. Тут и гадать не надо, опять говоруша являлся». «Что?» «Он тебе сказал», — потребовала ответа Стелла. Ярик насупился. «Ты сердится. Переживу. Говори». Ярик долго не упирался. «Во сне каждую ночь видеть подъезд. Человек с пистолетом. Он стрелять. И Ольга рядом». «Он в твою Ольгу стреляет?» — уточнила Стелла. «Не знать. Но она рядом. Опасность рядом. Я волноваться. Кому она нужна?» «Еще стрелять в нее», — возмутилась Стелла. «Ольга многим нужна. Глаза печальные. Я не хотеть, чтобы она умирать. Но как ты ей помочь можешь? Я знать, где этот подъезд. Где? Ольга работать там. Я ездить, смотреть. Давно. Август. Зачем ты ездил туда?» «Стелла, не давить на меня. Я просто смотреть на нее издалека. Сволочь ты!» Она разрыдалась. Ярик обнимал, целовал, шептал ласковое, но глаза оставались тревожными и отражали не ее, но мерзкую Ольгу. И Стелла устало спросила, «Что ты будешь делать? Охранять Ольга все время, пока опасность не миновать. Ах так!» — взорвалась она, — «Ну и съезжай тогда прочь, хоть поселись у нее и охраняй круглые сутки. Надоело мне, спишь со мной, а думаешь про другую». Ярик не умел скандарить. В ответ на ее ярость только глазами хлопал. С обидой в голосе объяснял. «Я не любить Ольгу, я тебя любить, но я не хотеть, чтобы Ольга умирать, поэтому буду рядом, только пока беда рядом, потом уходить». Не помнишь, как от алкашей ее защищал, а она тебя в зашей выгнала. Пусть гонит, все равно не допускать, чтобы ее убивать. Иди тогда в агентство свое, сыщикам плати, пусть они охраняют. Но Ярик только вздыхал. Нет, они не поверить мне больше, даже Рима не поверить. Может, Говоруша тебе и дату сказал, когда твою Ольгу убьют? Издевательски поинтересовалась Стелла. Нет печально ответил молодой человек. Он просто сказал «Будь на стороже, всё время». Несколько дней прошло спокойно. Но 17 сентября, прямо посреди рабочего дня, Ярик внезапно встал, отодвинул ленту с так и недописанным прощальным пожеланием, надел свой черный плащ и вязаную шапочку. Подруге ничего не сказал, вышел из похоронной конторы и направился к маршрутке. Она хотела бежать за ним, но гордость не позволила. Осталась работать, поливала траурные венки и пластиковые цветы слезами. Вечером поехала домой, боялась застать пустую квартиру, но Ярик уже ждал там, аккуратно чистил картошку. Стелла саркастически спросила. «Ну что, спас?» Он серьезно ответил. «Пока нет, но теперь смогу». На следующий день... Он на работу не пошел, без всяких объяснений, строго велел ей объяснить начальнику «Я не приходить». «Важное дело! Я помогу тебе». «Нет». И настолько сурово взглянул, что спорить она не осмелилась. Да и начальника нельзя злить. Ярика-то она отмажет, но если сразу двое на службу не явятся. Когда вернулась домой в шесть вечера, как обычно, Любимый опять был дома, улыбался. Она снова саркастически спросила, «Спас?» «Нет», — отозвался Ярик, «но теперь все понимать. Ольгу не тронут, стрелять не в нее будут». «Как ты понял? Услышать. И говоруша подтвердить. Смерть будет. Но умирать не Ольга, поэтому я больше не волноваться. Но человек погибнет. Да, погибать». Стелла неуверенно предположила, «А убийство можно как-то остановить?» «Наверное, можно», — кивнул Ярик. «Но зачем? Мне не важно, когда других убивать. Главное, чтобы Ольга выжить». Стелле не очень понравилась его логика, но спорить она не стала. И когда увидела новости про то, что случилось на квесте, где работала балерина, любимого к телевизору не позвала, и никаких вопросов не задавала, страдала, гадала и боялась про себя, а сам Ярослав тоже молчал.